Бен и Ричи спустились первыми, остальные начали передавать им камни. Ричи брал их и отдавал Бену, который выкладывал каменный круг на земляном полу клубного дома по центру. «Достаточно», — наконец решил Бен. «Этого хватит». Остальные тоже спустились вниз с каждой с охапкой зеленых веток, порубленных топориком Бена. Последним бил. Он закрыл потайную дверцу и откинул закрепленное на петлях узкое окно. Вот. Это наша дымовая яма. У нас есть ростовка. Можете воспользоваться этим, если хотите. Майк достал из кармана мятую книжку комикса Арчи. Я ее уже прочитал. Бил одну за другой, вырывал страницы. Медленно. И степенно. Другие сидели у стены, колено к колену, плечо к плечу, наблюдали, молчали. Напряжение нарастало. Билл положил на бумагу маленькие веточки, посмотрел на Беверли. — У тебя есть спички. Она чиркнула одной, маленький желтый огонек вспыхнул в густом сумраке. — Наверное, эта хрень все равно не загорится. Ее голос слегка дрожал, и она поднесла спичку к бумаге в нескольких местах, когда пламя почти добралось до пальцев, бросила спичку в середину маленького костра. Потрескивая, взметнулись желтые языки пламени, выхватывая из сумрака их лица, с которых разом ушла напряженность, и в этот момент Ричи целиком и полностью поверил в правдивость индейской истории Бена. подумал, что так оно и было в те далекие дни, когда следовавшие за стадами бизонов, такими огромными, что от горизонта до горизонта покрывали землю, которая сотрясалась от их топота. Индейцы знали о белом человеке только понаслышке или из легенд. В этот момент Ричи мог представить себе индейцев, Каева или Пауни, или, как они там назывались, сидящих в домовой яме. колено к колену, плечо к плечу, наблюдающие, как языки пламени вгрызаются в зеленое дерево, покрывая его горячими язвами, прислушиваясь к слабому, но устойчивому шипению сока, выпаривающегося из влажных веток, ожидая появления видения. Да, сидя здесь, он мог во все это поверить, и, глядя на серьезные лица своих друзей, которые пристально смотрели на языки пламени. И обугливающиеся страницы, вырванные из комикса Арчи, принесенного Майком, Ричи видел, что они тоже в это верят. Ветки занялись. Клубный дом начал заполняться дымом. Часть его белая, как хлопковые дымовые сигналы в каком-нибудь вестерне с Рэндальфом Скоттом или Одди Мерфи, которые показывали по субботам, уходила через дымовое отверстие. Но поскольку наверху воздух практически застыл, большая часть дыма оседала внизу. От его едкости жгло глаза и першило в горле. Ричи услышал, как дважды кашлянул Эдди, сухо, словно одна доска, упала на другую, и вновь воцарилась тишина. «Не следует ему тут быть», — подумал он, но при этом чувствовал, что здесь Эдди самое место. Бил подбросил новую порцию, зеленых веточек в дымящийся костер и спросил тонким, совершенно не похожим на его привычный, голосом: У кого-нибудь есть видение? Я вижу, как мы вылезаем отсюда, ответил Стенурис, и Беверли рассмеялась, но смех тут же перешел в приступ удушливого кашля. Ричи откинул голову, привалился затылком к стене, посмотрел на дымовое отверстие, Узкий прямоугольник матово-белого света подумал о статуе Пола Баньяна в тот мартовский день. Но то был лишь мираж, галлюцинация, видение. Дым меня добивает, — пожаловался Бен. — Ух! — Так уходи, — пробормотал Ричи, не отрывая глаз от дымового отверстия. Он чувствовал, что берет ситуацию под контроль. Он чувствовал, что стал легче фунтов на десять. И точно чувствовал, что клубный дом прибавил в размерах. Раньше толстая правая нога Бенаханскама прижималась к его левой ноге, а костлявое плечо Белладенбро упиралось в его правую руку. Теперь он не соприкасался ни с одним из них. Неторопливо глянул направо, потом налево, чтобы убедиться, что может доверять своим ощущениям. И они его не подвели. От Бена, который расположился слева, его отделял добрый фут. Справа Бил сидел на еще большем расстоянии. Местечко становится больше, друзья и соседи, возвестил Ричи. Глубоко вдохнул, закашлялся. В груди, глубоко в груди. Кашель отдался болью, как бывает при простуде, при гриппе или при чем-то еще. Какое-то время он думал, что кашель не пройдет. Он будет кашлять и кашлять, пока остальные не вытащат его наверх. Если смогут вытащить, подумал Ричи, но мысль эта едва проклюнулась сквозь дым и уж точно не испугала. Потом Бил несколько раз стукнул его по спине, и кашель прекратился. «Ты не знаешь, что ты не вечен!» Ричи вновь смотрел на дымовое отверстие, а не на Билла. И каким же оно казалось ярким! Закрывая глаза, он все равно видел этот прямоугольник, плавающий в темноте, только ярко-зеленым, а не ярко-белым. <сосы> «Это ты о чем?» — спросил Билл. «О заикании». Ричи замолчал, услышав, что кашляет кто-то еще, только не мог понять, кто именно... «Ты должен говорить на разные голоса, — большой Бил, а не я. Ты!» Кашель стал громче. Внезапно клубный дом залил свет, так резко вспыхнувший, такой яркий, что Ричи пришлось прищуриться, но он сумел разглядеть стена Уриса, который карабкался наружу. «Извините!» — выдавил Стэн сквозь судорожный кашель. «Извините, больше не могу!» «Все нормально», — услышал Ричи собственный голос. «Не нужны тебе никакие блинские купоны». Голос его словно доносился из другого тела. Мгновение спустя потайная дверца захлопнулась, но хлынувшего вниз свежего воздуха хватило, чтобы в голове у него чуть прояснилось, и прежде чем Бен отодвинулся, чтобы занять часть места освобожденного Стэном Ричи, Успел вновь почувствовать ногу Бена, которая прижималась к его ноге. И чего это он решил, что клубный дом становится больше? Майк Хэнлон подбросил в костер очередную порцию зеленых веток. Ричи опять задышал, неглубоко глядя на дымовое отверстие. Счет времени он потерял, но смутно отдавал себе отчет, что в клубном доме уютно и тепло, если забыть про дым. Он огляделся, рассматривая своих друзей. Увидеть их удалось с трудом. Они растворились в дымовых тенях и все еще белом летнем свете. Беверли привалилась головой к подкосу, руки ее лежали на коленях. Она закрыла глаза, слезы текли по щекам к мочкам. Бил сидел, положив ногу на ногу, прижав подбородок к груди. Бен И в тот самый момент Бен поднялся на ноги, вновь открывая дверцу. «Вот идет Бен», — возвестил Майк, который сидел напротив Ричи, скрестив ноги, с прямой, как доска, спиной, словно истинный индейец, и красными, как укуницы, глазами. Сверху повеяло прохладой, воздух немного очистился, потому что дым уходил через открытую дверцу. Кашляющий, сотрясаемый рвотными спазмами, Бен с помощью стена вылез на поверхность и прежде, чем кто-то из них успел захлопнуть дверцу, Эдди, пошатываясь, поднялся, смертельно бледный, с синюшными мешками не только под глазами, но и на скулах. Его узкая грудь быстро-быстро поднималась и опускалась. Он попытался нащупать край люка и упал бы, если Бен не схватил его за одну руку. а Стэн за другую. «Извините!» — едва слышно пропищал Эдди, и тут его вытащили наверх. Потайная дверца захлопнулась вновь. Последовал долгий, спокойный период. Дыма прибавлялась, в клубном доме повис густой туман. «По мне выглядит, как гороховый суп Ватсон». подумал Ричи, и на мгновение представил себя Шерлоком Холмсом. Холмсом, который выглядел совсем как Безил Рэдбоун в кино и был черным-белым, который целенаправленно шел по Бейкер-стрит. Мариарти находился где-то неподалеку, элегантный Кэп ждал, и игра была в самом разгаре. Мысль эта пришла на удивление ясная, на удивление объемная, прямо-таки, Увесистая, никакая это греза, из тех, которые он постоянно проваливался. Решающий момент для Боссокс. Боссокс так иногда называют профессиональную бейсбольную команду Ред Сокс из Бостона. Вторая половина девятого ининга. Все базы заняты, подача, мяч отбит, поднимается все выше, улетает. Круговая пробежка, Тозер. И рекорд Бейба побит Рут Джордж Герман по прозвищу Бейб, малыш 1895-1948 Легендарный бейсболист Кумир Болельщиков А что-то чуть ли нереальное И ситуация представляется ему Достаточно забавной, чтобы подумать Все, что он из этого вынесет так это видение Бэзил Радбоуна в роли Шерлока Холмса и важность видений, похоже, переоценена. Да только противник их не Мориарти. Их противник некое «оно». И оно реально. «Оно». Тут потайная дверца открывается, и Беверли пытается выбраться наружу, заходясь с сухим кашлем, прижимая ладонь к рту, Бен тянет ее за одну руку, Стэн подхватывает под другую, отчасти она вылезает сама, отчасти ее вытаскивают. Мгновение, и она наверху, и ее нет. «Он становится больше», — подал голос бил. Ричи огляделся, увидел круг камней, в котором горел костер, выплевывая клубы дыма, напротив сидел Майк. скрестив ноги, напоминая тотем, вырезанный из черного дерева, смотрел на него поверх огня, покрасневшими от дыма глазами. Да только от Майка его отделяли не меньше двадцати футов, и Бил оказался еще дальше, по правую руку Ричи. Подземный клубный дом расширился до размеров бального зала. Неважно, ответил Майк, оно скоро придет. Что-то придет. Да, кивает Бил, но я, я, и я, я! Он закашлялся. Попытался унять кашель, но тот только усиливался, сухой, раздирающий горло. Смутно Ричи увидел, как Билл с трудом поднялся, потянулся к потайной дверце, откинул ее. «У, у, у, удачи! И исчез, вытащенный на поверхность остальными. «Похоже, ты да я старина, Майки», — произнеся эти слова, Ричи закашлялся. «Я не сомневался, что это будет... <coughs> Бил!» Кашель усилился. Ричи согнулся пополам, сухо кашляя, не в силах набрать в легкий воздух. В голове бухало. Удар сменялся ударом. Она превратилась в налитую кровью репу. Глаза под очками наполнились слезами. Издалека донесся голос Майка. «Поднимайся наверх, если больше не можешь, Ричи. Угорать незачем, еще помрешь». Он протянул к Майку руку, помахал ею. «Никаких блинских купонов, показывая, что не выходит из игры». Мало-помалу Ричи начал справляться с кашлем. Майк был прав. Что-то должно случиться, и скоро Ричи хотел увидеть это. Он откинулся назад. Вновь оглядел дымовую яму. После приступа кашля он вдруг ощутил невероятную легкость. И теперь казалось, что он плавает на воздушной подушке. Ощущения эти ему нравились. Вдыхая часто и неглубоко, он думал. «Когда-нибудь я стану звездой рок-н-ролла. Именно так, да. Я буду знаменитым, буду выпускать пластинки и альбомы, сниматься в кино». Буду носить черный пиджак спортивного покроя и белые шузы, буду ездить на желтом Кадиллаке, а когда вернусь в Дерри, они будут кусать локти от зависти, даже Бауэрс. Я в очках, но что нахрен такого? Бадди Холли тоже в очках. Я буду играть, пока не посинею, и танцевать, пока не почернею. Я стану первой рок-звездой из Мэна. Я.. Мысль уплыла. Значение это не имело. Он понял, что ему больше нет необходимости по чуть-чуть втягивать воздух. Его легкие приспособились. Он мог вдыхать столько дыма, сколько хотел. Может, он прибыл с Венеры? Майк добавил в костер веточек. Чтобы не отставать от него, Ричи поступил также, «Как сам, Рич?» – спросил Майк. Ричи улыбнулся. — Лучше. Хорошо почти. А ты? Май кивнул и улыбнулся в ответ. — Все хорошо. В голову приходит странная мысль.